поскольку в два часа дня пила чай с хлебом и маслом и ела отварную курицу. Тогда же она дала понять Матрёне, что не соблюдает пост к Пасхе, на что та ответила, «Вы с барином два спага пара». Серж ел с большим аппетитом, видно, проголодался в дороге. На второе Матрёна подала все ту же отварную курицу под соусом, соленые огурцы и подогретый лафит. «Лафит. Красное виноградное вино». «Матрена, убери-ка ты лафит. Принеси лучше бутылку шампанского», — распорядился Серж. Экономка вышла, а Серж подмигнул Тасе. «Наконец-то мы с вами, жена, обедаем вдвоем. Никто нам не мешает. Надо нам с вами отпраздновать такое великое событие, как наша женитьба. Согласитесь, не каждый день такое происходит». Веселость мужа невольно передалась и Тасе. Матрена принесла шампанское. Серж встал, открыл его и разлил в бокалы. — Я пью за нас с вами, — провозгласил он торжественно, — за наше долгое совместное счастье. Тася с удивлением посмотрела на мужа и поднесла бокал к рту. — Пейте осторожно, а то шипучесть в нос ударит, — предупредил Серж. Тася обиделась, что он ее маленькой считает. «Я уже пила шампанское». «Да? И где же?» «На балу у нашего общего знакомого фабриканта. Он, кстати, должен был моей руки просить. А я сбежала. Так мы будем за ваш тост пить или нет?» Серж подошел к ней. «Будем». Они чокнулись бокалами, выпили Тася была настолько взволнована близостью с Сержем, что не заметила ни шипучести, ни вкуса шампанского. «А теперь целуемся!» Тася отшатнулась. Но Серж тут же схватил ее и притянул к себе. Она увидела его глаза, темные, жгучие. Голова закружилась, когда его рот приник к ее губам. Серж целовал ее долго, со вкусом. Тася полностью отдавалась снеге поцелуя. Никаких мыслей, никаких страхов. Холод, отчуждения, напряженность последних дней. Все исчезло, стало хорошо. Поцелуй прервал шорох. Видимо, Матрена вошла в столовую, но, увидев их, быстро ретировалась. Супруги оторвались друг от друга. Тася отвела глаза и чинно села за стол. Щеки ее горели. Серж тоже вернулся на свое место. «Теперь, Таис, мы должны перейти на «ты»,» — сказал он, вытирая губы льняной салфеткой. «Охотно», — согласилась Тася. Вошла Матрена, внесла десерт. Она, важно, прошествовала к столу, не поднимая глаз, поставила перед каждым тарелки и удалилась. Тася уже не чувствовала вкуса блюда. Она поковырялась в нем ложечкой, И отставила. Она не знала, как теперь преодолеть неловкость, не знала, что надо говорить в таких случаях. Или лучше молчать, делать вид, что ничего не случилось. Но ведь случилось. То был не просто поцелуй, то был страстный поцелуй, от которого заколотилось сердце, разлилась приятная истома по всему телу. «Таис, пойдем прогуляемся в парке», — предложил вдруг Серж. «Пойдем» охотно подхватила Тася. Они вышли в парк. В февральском воздухе чувствовалось приближение весны. Супруги пошли не по широкой подъездной аллее, а по узкой дорожке вглубь. Вскоре они набрели на открытую беседку. Недалеко от беседки, заваленные снегом, висели качели. «Здесь хорошо летом», сообщил Серж, входя по ступенькам внутрь беседки. Много вьющихся растений. В жару в беседке полумрак и прохлада. Эти растения сажала еще моя матушка своими собственными руками. Сейчас за ними никто не ухаживает, а раньше беседка с весны до поздней осени утопала в цветах. Тася поднялась следом за мужем. «А кто убрал тут снег?» «Я заставляю Митьку после каждого снегопада расчищать ей тропинку и беседку, чтобы весной не копилась вода, иначе доски быстро сгниют». Тася снова, в который раз, удивилась хозяйственности.